Глава двенадцатая. Она переглянулась с Тигги. Та радостно заулыбалась. Часто-часто закивала, мол, соглашайся. И Виктория поинтересовалась хорошо контролируемым, холодноватым голосом. «А вы что-то хотите предложить?» Олег поколебался. «Все-таки риск». Взглянул на мрака. «Да». «То именно?» Переспросила она. Добавила слегка извиняющимся тоном. «Я человек все-таки очень занятой, вы уж извините». Работаю все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без этих дурацких отпусков и еще более дурацких отдыхов. Я вовсе не считаю интересным проводить время на пляже, в концертных залах, в ресторанах или виртуальной реальности. Потому я, как говорит тиги синий чулок. Извините, если обижаю, но недостаточно быть даже очень красивым и мужественным мужчиной, чтобы я ох-ох растаяла, разнежилась и раздвинула ноги. Я знаю, как говорил Маяковский, радость слажа. Нет, не виртуальный секс, хотя и он неплох. Но мне просто жаль на такую ерунду времени. Олег смотрел на нее с глубокой задумчивостью во взоре. Ярко-зеленые глаза загадочно поблескивали. Вы, как я понял, не связаны с жестким графиком работы, предположил он. А свои разработки перебрасываете по интернету сразу тем, кто, кто работает над ними дальше. Верно? Верно, согласилась она. «И что?» «Мы с Мраком, как я уже говорил, собираемся на свою базу», — сказал он серьезно. «Она на крохотном островке посреди бескрайней водной глади. Если хотите присоединиться, мы вам покажем кое-что из тех вещей, которых никто еще не видел. А увидят? М -м, не скоро». Тигги вздохнула, а щеки Виктории окрасил слабый румянец. «А вам позволено показывать?» Мрак вмешался. виктория Если вы директор института, то почему мы должны быть обязательно вахтерами? Представьте себе, что и мы занимаем не последнее место в нашей иерархии. И можем принимать такие решения». Не колеблясь, она сказала тут же. «Я согласна. Если мне и оттуда можно руководить какими-то операциями, держать связь с моими служащими, то согласна. И благодарю за приглашение». Мрак повернулся к Тигге. «А ты, малышка?» Она судорожно перевела дыхание. «А мне можно? Я ведь всего-навсего специалистка по мокрой подписи, а у Виктории я только на подхвате, когда ее работа соприкасается с моей». «Да ты все равно ничего не поймешь», любезно заверил мрак, «если даже я тебе что-то покажу. А зачем мне тебе показывать еще что-то, кроме меня, такого замечательного?» Она радостно завизжала и бросилась ему на шею. Мрак на радиолуче уговаривал Олега перенести женщин сонными на остров. Это займет не больше минуты. Олег неумолимо качал головой. Мы, дед, должны оставаться человеками, есть человеческую пищу и вообще жить по-человечески. Что значит засыпать на ходу, терять связанность мыслей, дергаться из стороны в сторону, использовать свои возможности едва на тысячную долю процента. Но, конечно, Олег, как ни противно, все же прав. И это надо делать потому, что человечество должно остаться жить. Неизвестно, что с ним будет, если они двое позволят себе полностью перейти на внутриатомные структуры. Не восхотят ли, в конце концов, смести с лица планеты эту жалкую протоплазму? Потому ехали на автомобиле. Женщины восхищались дизайном, компьютерной навигацией, даже кондиционером. Так что мраку оставалось только рассчитывать работу светофоров так, чтобы им всегда зеленая волна. Олег сидел за рулем, Виктория рядом. А Мрак с Тигги устроились на заднем сиденье. Между ними копошился барсик, требовал внимания, напрыгивал, рычал и делал вид, что сейчас всех разорвет. А когда тиги хватала на руки и целовала, старался лизнуть ее в нос. Кошку пришлось оставить дома. Не терпит выходить из дома, объяснила Тигги. Но автоматическая кормушка сможет снабжать ее едой хоть сто лет, а ходит ее, милая пустенька, на унитаз. Вот так. Мрак кивнул, буркнул без всякого сочувствия. «Да, кошку оставлять можно. Это собаки могут помереть без хозяина. А кошка – тварь бесчувственная. Ей что есть, хозяин, что нету». Тигги бросилась на него с кулаками. Он вжался в угол. На подступах к аэропорту магистраль перекрыли тяжелыми грузовиками. Полно народу. Тигги встревожилась, не теракт ли. Но оказалось очередной митинг с демонстрацией силы. Пока объезжали по боковым улочкам, слышали усиленные мегафонами яростные выкрики о сволочах, что в угоду своим прихотям стараются ограничить свободу демократически мыслящих людей и прочее, прочее, прочее. «Опоздали голубчики», – мрачно подумал Олег, с этими ярлыками. этот царь Кир хотел бы такое. Ну, еще разве что дядюшка Сталин. Но теперь тоталитаризм уже ни при чем. Тоталитарных режимов нет и не предвидится. Мир един, а каждый шаг в ограничении свобод есть вынужденный шаг в ответ на новую проблему – с которой столкнулось общество. Во всех случаях это ограничение и вмешательство оправдано даже с самых, что не есть, гуманистических позиций. Например, детей приходится отправлять в школы против их же воли. Родители понимают, что грамотным и образованным детям жить в сложном обществе станет лучше, чем необразованным. Родитель вынужден обучать своего ребенка, ограничивать его в играх, снова и снова заставляя садиться за ненавистные учебники. Так что злая воля властей ни при чем. Общество само, в общем, заинтересовано в контроле над человеческим поведением, ибо прогрессу сопротивляться не только глупо, но и невозможно. Каким бы злом ни казался прогресс, но регресс, давайте же скажем правду, всегда намного хуже, страшнее гаже. Снова вырулил на магистраль. Здесь уже знают о митинге. Поспешно съезжают на боковые. Шоссе некоторое время было почти пустое. Только время от времени впереди возникала машина. Стремительно увеличивалась и тут же исчезала позади. В двух местах проехали мимо аварий. С первого взгляда видно, что не уступили друг другу дорогу. Тоже показатель давления в обществе. Раньше причина аварии проще. Не справился с управлением, занесло, ударился об ограждение, в столб, не заметил ремонтную машину или асфальтовый каток. А сейчас то и дело не уступают дорогу, идут на лобовое, До того ожесточились сердца, что и себя не жалко. тиги вспомнила, что не прихватила одежду. Да и косметику бы, помимо той, что в сумочке. Виктория презрительно приподнимала бровь. Мрак поддакнул. Ты права, Тиггушка. Преображая лицо женщины, косметика создает на нем яркую маску серости, за которой прячется живая, по-своему красивая душа. тиги возмутилась. Ты такой ретроград? Что ты, что ты? Испугался он. Я просто верю, что самая лучшая косметика для женщины – это бутылка водки для мужчины. Значит, самая лучшая косметика отечественного производства. Ура!» Она фыркнула, отвернулась. Олег посматривал на них в зеркало и на Викторию краем глаза. «Это не щебечет и не лезет с милой чепухой. Настоящая валькирия». «Любая новая технология...» Пошла мысль дальше, упорно и настойчиво, как подземный ручеек, что старательно пробивается наверх, к солнцу. Любая новая технология так изменяет жизнь, что для человека уже невозможно жить без нее. Сколько бы ни плевались на качество телепередач, но все сидят перед телевизорами, смотрят, смотрят, чушки бестолковые. Для того, чтобы снять социальное напряжение, телеканалов вводится все больше и больше. Фильмы и сериалы становятся все более кровавыми, а Баймы все реалистичнее, все правдоподобнее. Он поморщился. Ищущая мысль подошла к самому неприятному осознанию, что технология вот-вот отыщет способы полного контроля над человеческим поведением. Сейчас все эти крики про зомбирование, все власти СМИ, 25-й кадр и прочую ерунду – слабый предвестник ветерка. А вот-вот грянет настоящая буря. Не только крысам можно с помощью электродов внушать чувство голода, сытости, страха или чувство полного удовлетворения, вплоть до оргазма. Мысль оставалась гадкой, тревожной, не уходила. Уже то, что показали экспериментаторы ранее, доказывает. Человеческие мысли и чувства настолько открыты для интервенции, что управлять человеком и человеками легко и просто. И как это не тревожно, но главные шаги технологии будут делаться именно в эту сторону. В сторону управления человеческим поведением. Виктория долго наблюдала за его лицом. Спросила тихонько. «У вас зуб болит?» «Зуб?» переспросил он непонимающе. Какой зуб? Да не знаю. Ах, вот вы о чем. Нет, просто я подумал о проблемах, связанных с вашей работой. Управление массами? Да. Вообще управление сознанием. Если бы это попытались сделать рывком, внезапно, воспротивились бы все. Это противоречит всей нашей сути. Но вот смирились же с тотальным контролем. Всем же понятно, что именно так общество защитилось от абсолютного большинства преступлений. Но прогресс не идет рывком. Впереди настолько длинная, хоть и быстрая цепочка мелких шажков по контролю, что сопротивление так и не соберется. Она сказала тихо. «Вас это тревожит, понимаю. Это всех тревожит. И тех, кто делает шаги по усилению контроля, тоже тревожит. Но вы же понимаете?» Он понимал, да. Понимал. Еще бы не понимать. Технологический прогресс, увы, шагает только в одном направлении. Какая бы новинка ни появилась, ее тут же ставят на поток, а там уже все мы становимся от нее зависимыми. Все. Люди, правительство, политика, бюджет, сама система мировой стабильности. Технологический прогресс шагает в сторону только все большей зависимости человека от технологий. Все больше подавляет свободу, пока... Он поморщился. Это зловещее «пока» очень не нравится. Никому не нравится подавление свободы. И чем больше она подавляется, чем больше борцов против технологий, тем непримиримее борьба. И, наконец, начинается война уже не против генетики или компьютеров, а против всей технологической системы. В то же время специалисты, помня о своих гражданских свободах и праве личности на секретности жизни, тем не менее смиряются с регалиями и дают подписку о неразглашении и прочих ограничениях их свобод. И когда правительство или корпорации начинают рыться в их личных бумагах, снова смиряются с реалиями жизни и предпочитают прежнюю работу криком об ущемленной свободе. Виктория грустно улыбалась. Некоторые вещи не стоит даже объяснять, вовсе не из-за очевидности, а потому что самому хочется тут же спорить, возражать, противиться вот такому прогрессу. Потому надо вот так, молча. Тигги ликовала, что все так хорошо и гладко, но Виктория вскидывала брови. В глазах удивления Откуда у Олега и Мрака все нужные бумаги? Когда успели занести в компьютер разрешение на выезд за рубеж? Откуда забронированные места в самолете, справка от ветеринаров на вывоз щенка? И почему эти двое настолько уверены, что ничего не сорвется, ничего не изменится? «Похоже, — проговорила она с сильнейшей завистью, — вы можете не только машину вести не касаясь баранки. Колпа у постепенно вытягивалась длинную цепочку, чтобы по одному проходить под аркой контроля. Документов никто не предъявлял. Такое осталось только в самых отсталых странах. А в цивилизованном мире все данные занесены во всемирный регистр. Сканирующая система моментально считает все, начиная с ДНК и заканчивая сетью кровеносных сосудов в глазных яблоках и наличием марганца в костях. Виктория хотела было пойти к удаленному терминалу. Олег придержал. Здесь ближе. Но у меня в сумочке кое-кто... Контроль не пропустит. Лучше сразу предъявить и дать объяснение. Он отмахнулся. Не обратят внимания. Она недоверчиво покачала головой. Ну, смотрите. Что-то не верится, что у кого-то есть такие привилегии. Но служба контроля пропустила всех четверых. А когда вышли к автобусу на взлетном поле, Виктория прошептала. Я думала, покажете какие-то документы. «Зачем?» – спросил Олег. «Проще указать прибором, что у тебя везде пусто». Салон быстро заполнился. Народ в летних одеждах и в отпускном настроении. Водитель оглянулся, закрыл двери, автобус быстро покатил к дальнему лайнеру. Без помех поднялись по трапу на борт. Олег галантно помог Виктории занять место ближе к окну. Мрак и тиги сели с другой стороны прохода. тиги не спускала щенка с рук. Салон заполнился быстро. Перелеты через океан стали рутиной, чем-то вроде поездки в троллейбусе. Народ вел себя дисциплинированно. От этого зависит, как быстро окажутся на месте. Так же быстро и без помех самолет вырулил на взлетную, разогнался и мигом поднялся в воздух. Пассажиры начали отстегивать ремни, не дожидаясь, когда лайнер наберет высоту. Появилась стердая со стандартной улыбкой и дежурным вопросом «Обедать будете?». Тигги начала интересоваться меню. Барсик тоже заинтересовался. Чардесса сложила губы трубочкой и посюсюкала, как улыбающемуся младенцу. Виктория насторожилась, чувствуя неладное, и как накликала беду. В трех местах поднялись двое мужчин и одна женщина. Мужчина распахнул на груди куртку, заблистал стекляшками широкий пояс, утыканный пузырьками и пробирками. Пассажиры замерли. Мужчина прокричал страшным голосом. «Всем оставаться на местах! Стоит убрать палец с клеммы, самолет разнесет на куски!» Второй крикнул еще громче. настроя и все мы держим пальцы на взрывателях!» Олег видел, как побледнело и напрягся мужчина в среднем ряду. Явно агент по охране. Его рука автоматически дернулась к кобуре скрытого ношения, но застыла на полдороги. Виктория замерла, краска медленно покинула ее лицо. Тигги испуганно прижалась к мраку. Женщина произнесла звонким голосом. «Самолет захвачен лигой сыновей Али!» соблюдайте спокойствие с вами ничего не случится я сейчас передам правительству наши требования а вам советую даже не двигаться без крайней необходимости она медленно пошла по проходу к кабине виктория прошептала рядом с олегом мы ничего не можем сделать он шепнул так же тихо у них нет взрывчатки одниму лежи нет шепнула она я знаю что это такое ингредиенты безобидные их нетрудно пронести на борт но здесь их смешали теперь это взрывчатка ошибаетесь ответил он также одними губами я уже провел анализ они блефуют пол чуть дрогнул олег ощутил что самолет ложится на другой курс мрак перехватив его взгляд поднялся на широком лице беспечная улыбка не обращая ни на кого внимания вышел в проход ближайшие из террористов закричал сядь на место сядь на место еще один шаг в салоне поднялся крик плач послышались уговоры Мрака просили вернуться. Он повернулся и сказал успокаивающе. Его могучий голос с легкостью перекрыл и крик террориста, и шум в салоне. «Успокойтесь, это блеф. У них обыкновенные муляжи, простые муляжи». Не прекращая улыбаться, пошел к террористам. Ближайший инстинктивно отступил. Мрак громаден и страшен даже в элегантном светлом костюме. Закричал. «Нам жизнь недорога. Мы вручаем себя в руки Аллаха». Рука его дернулась раз, другой, третий. Он оглянулся на товарища, вскрикнул. «У меня не сработало! Абдул, взрывай!» Мрак взял его за шею. Террорист закрыл глаза, обмяк. Мрак двинулся ко второму. Тот безуспешно пытался привести в действие свое устройство. Наконец мрак стукнул его в лоб. Террорист упал. Тут только агент вскочил, бросился к упавшим с пистолетом в руке. Прокричал мраку. «Женщина у пилотов!» «Да какая она женщина!» — ответил мрак громко. «Вот у меня женщина!» Он открыл кабину и скрылся за дверью. Буквально через полминуты вышел. Пол снова дрогнул и чуть накренился. Самолет ложился на прежний курс. Олег сказал бледной Виктории. «Ну вот и все. На месте будем вовремя». Она все еще бледная, дрожащая, с шумом выдохнула. «Фух! Я перетрусила, еще как перетрусила!» «Молодая, сильная, здоровая, еще столько предстоит сделать, и вот так погибнуть нелепо. Какой ужас! Но как вы поняли, что там муляж?» Олег подумал, взглянул кротко. «Если честно, там был не муляж, но об этом лучше никому не знать». Она ахнула, прижала ладони к рту, глаза расширились. «Но как?» «Правду говоря, — сказал он, — ничего сложного. Как, скажем, вот компьютер в ваших очках». Но лет пятьдесят тому, такие очки показались бы чудом, верно?» Она медленно кивнула, не сводя с него взгляда. «Верно. Вы хотите сказать, что скоро и другие так смогут?» «Смогут», — пообещал он. «А я?» Он улыбнулся. «Даже раньше других». Виктория ожидала, что в этом южном Средиземноморском аэропорту они пройдут долгий таможенный осмотр, а потом не скоро доберутся до такси. Однако там же на аэродроме мрак усадил всех в небольшой частный вертолет, подмигнул тиги она восторженно взвизгнула, когда машина легко и свободно прыгнула в воздух. Виктория села рядом с Олегом, он в кресле пилота, за спиной раздавался хохот. Мрак развлекал тиги и дразнил щенка, что, ничуть не обращая внимания на полет над морем, с грозным рычанием нападал на огромную волосатую руку. Суша кончилась быстро, мелькнул роскошный пляж. несколько патрульных катеров. Затем замелькали одинаковые волны. Олег покосился на Викторию. Не заметит ли, что мчатся слишком быстро? Таких вертолетов не бывает. Поднял повыше, не так заметно. Поставил на автопилот. Во всяком случае, объяснил, что на автопилот. Повернулся. «Нравится?» «Да», — ответила она с восторгом. «Я хорошо вожу машину, катер, снегоход, но вертолет не приходилось. Наверное, долго пришлось учиться?» Он покачал головой. «Вам, Виктория, пришлось бы потратить всего около секунды». Она округлила глаза. «Шутите?» «Вы же помните», — сказал он. «Я шуток не понимаю и сам не шучу. Вы ведь скачиваете информацию прямо с интернета?» «Да», — ответила она настороженно. «Вам не нравится?» Он отмахнулся, отметая такую глупость. А от этого всего один крохотный шажок, чтобы скачивать не на флеш в душке очков, а прямо в мозг. как, скажем, иностранные языки. Качал весь словарный запас и правила, тут же и заговорил. Она нервно сглотнула, спросила потрясенным шепотом. «Вы так и сделали? Это уже возможно? Сейчас возможно? Я знаю, над этим работают, но полагалось, что еще лет пять». «Компьютеры были уже в семидесятых», — ответил он. «Но в широком пользовании появились только в девяностых, через двадцать лет». Сейчас, понятно, сроки сокращаются, но разрыв между лабораторными образцами и массовой продукцией пока еще велик. Видите вон там островок? Зеленое пятнышко. Это и есть наш островок». Он говорил так, словно это его личный остров. Виктория отнесла его слова за счет понятной гордости такой жемчужины посреди чистейшей лазурной воды. Но мрак весело запел громко и немузыкально. Олег наконец-то коснулся рычагов управления, Вертолет с математической точностью пошел на размеченную площадку перед великолепным четырехэтажным особняком из белого мрамора. тиги воскликнула с восторгом. «Какой свежий остров! Как молоденькая капуста!» Мрак хмыкнул. «Свежий? Очень точное слово». Что-то в его тоне показалось недосказанным. тиги не заметила, рассматривала приближающийся дворец. «В самом деле, настоящий дворец!» А Виктория переспросила. в нем что-то особенное? Нет, нет, заверил мрак. Просто острова раньше не было. Хоть и вдали от оживленных морских трасс, но это не середина Тихого океана, где долго могли прятаться мелкие острова. Просто однажды взял и поднялся с дна моря. Мы как раз были поблизости, первыми высадились, застолбили свои права. Так что весь островок наш. Первые два года еще поднимался, а потом все, застыл. Впрочем, нам этого достаточно. Она огляделась с изумлением. «Да, а мне показалось, что этому острову лет пятьсот, если не больше». Олег сердито взглянул на мрака. «Это он так шутит. На самом деле остров заселили давно, однако остается частным владением. Теперь вот права перешли к нам». Тигги ахнула. «Так вы миллионеры?» Мрак покачал головой. «Увы, нет, но ты можешь нас ими сделать. А пока мы только миллиардеры». Он заржал весело. тиги смутилась. не зная, верить или тоже принять как шутку. Виктория поинтересовалась. «Кто-нибудь встречать будет?» «Зачем?» – удивился мрак. «Полная автоматизация. Забыли. Мы же собрались вас зверски изнасиловать, а потом скормить акулам. Нам, свидетели, не нужны».